Джо Алекс. Смерть говорит от моего имени. Роман. Детектив, если он плох, то плох не потому, что детектив, а потому что он просто-напросто скверная литература. Мысль сознаюсь плоская, истинна из разряда прописных, но у нас она почему-то нередко воспринимается с недоверием. Не от того ли, что, скажем, в нашей традиции принято как бы упускать из виду, что литература искусство, Не только прибуна или амлон, но ещё игра воображения и ума, наслаждение выдумкой, радость творения собственного мира, возможность прожить непрожитое, испытать не испытанное, переначить уже свершившееся. Не оттого ли серьёзному литератору чуть ли не запрещалось опускаться до детектива, которому вход в ход салонной изящной словесности был заказан. Тема, конечно, интереснейшая, она заслуживает отдельного разговора. Мне же хочется всего лишь сказать несколько слов о Джо Алексе. Роман, который предлагается вашему вниманию. О Джо Алексе, которого нет, потому что он фикция, игра фантазии, откровенный маскарад. Есть Мочей Сломчинский, один из самых известных и почитаемых в польских знатоков англосаксонской литературы, переводчик в частности Улисса Джойса 1969 год и Потерянного рая Милтона. 1975 год. Дважды удостоен премии польского PEN-клуба. Он уже не молод. Был солдатом армии Краёвой в годы нацистской оккупации Польши. Дебютировал в 1946 году как поэт, писал прозу, пьесы, произведения для детей и юношества. В 1959 году появился первый детективный роман Джо Алекса. Я вам скажу, как он погиб. Затем под этим псевдонимом, а также под польским именем Казимир Клосневский. Полицейские романы Сломчинского стали выходить регулярно, один за другим, много переиздавались. Книги Джо Алекса всегда несколько ироничная стилизация под традиционный английский детектив. Стилизация уверенная и добротная. По крайней мере, в Польше далеко не каждый его читатель замечал, что покупает не классическую переводную книжку. Впрочем, Джо Алексон, успех, думаю, объясняется ещё и тем, что его романы неизменно отличаются качествами хорошо сделанной литературной работы. А это не так уж мало, ведь жёсткие каноны детективного жанра требуют особой писательской дисциплины, профессионализма, свободного владения своим ремеслом. По всему судя, Мачей Сламчинский отлично это понимает. Он приверженец интеллектуальных загадок и психологических парадоксов. предпочитает бытописательству и вульгарно понятой социальности скорее театральность и размышления о природе и мотивах человеческого поведения в обществе. Он не особенно скрывает, что забавляется сочинением криминальных историй, хотя педантично заботится о соблюдении всех законов и правил жанра. Он насмешлив, но не позволяет себе высокомерно отсучиваться от реальных проблем своих придуманных героев. Он не чаяется морализаторства или Желание немножечко просветить читателя, что типично для детективов, но он не бывает скучен. Ибо Джо Алекс, играючи, придумывая заковыристые житейские головоломки, серьёзно, иначе говоря, профессионально относится и к своему слову, и к своему читателю. Старик. Не я буду говорить. Он скажет от моего имени. Вот увидишь. Старуха. Это учится сегодня вечером Жан Ионеска. Стулья. Черёшюр, большая сумка. Когда инспектор Бенджамин Паркер, решительный и непохожий в своём превосходно сшитом костюме на инспектора Скотланд-Ярда, позвонил у дверей Джо Алекса, тот как раз завязывал галстук. Хозяин квартиры тоже не напоминал автора детективных романов. Был он высок, молод, не дурён собой и нравы скорее весёлого, Там уже вовсе не охотник помолчать, что, как правило, отличает фисчиков любителей. Точная та же встреча в Кэрролайн Бикон, впервые вряд ли кто признал бы в ней подающую надежды археолога. Эту милую, обаятельную, с собранными в длинный хвост светлыми волосами девушку можно было принять за молоденькую актрису, а не за начинающего учёного. Сидя в вечернем платье на подлокотнике кресла, она наблюдала за тем, как Алекс, всё тщетно касаться манежки пальцами сражается с галстуком. В конце концов ты победишь, заметила она. Человек всегда в конце концов побеждает материю. С годами я всё меньше верю в это. Алекс улыбнулся своей очаровательной приятельнице, продолжая возиться с галстуком, покачился на часы. Пора было уж Бену Паркеру позвонить в дверь. И инспектор в самом деле позвонил. Алекс представил его Перлайн, жестом пригласил сесть в кресло, но вдруг завопил, размахивая рукой: "Да помоги же!"